Глава 5. Новая стая Тормов. Верховная королева цивилизации Тормов и думать забыла о Салем. Она контролировала всю цивилизацию и больше до экспериментов не опускалась. Коллективный разум с слегка подвинутой королевой и ущемлённый в правах нагловенство затаился, выжидая случая. Нет, он не мог строить планы, не мог организовать ловушку, на это он не был запрограммирован природой. Механизм выживания более изощрённый. Королевы умирали, тогда как коллективный разум впитывал их опыт и жил дальше вместе с цивилизацией и во благо цивилизации. Жила цивилизация, жил коллективный разум. Наступит момент, то его установкам противиться никто не сможет. Инстинкт самосохранения и выживания с ними бороться никто не сможет, ни одна особь, даже верховная королева. Разве что слегка поупирается, но в конечном итоге сделает всё так, как нужно. Коллективный разум действовал на уровне инстинктов выживания, выработанных эволюцией на протяжении всего существования тормов. Верховная королева нечто подобное предполагала на подсознательном уровне, однако объяснить и сделать правильные выводы не могла, обладая большой свободой воли, пыталась что-то сделать. Но была всего лишь частью коллективного разума цивилизации, значимой частью, но всё же частью. Опыт общения с Алемом многому научил. Главное осторожности в том виде, в котором находилась цивилизация Тормов, королева не могла контактировать ни с кем, только завоёвывать, уничтожать и колонизировать планеты. Цель оправдывает средства. Но Тормы не оперировали такими понятиями. В этом состоял смысл их жизни. С памятного момента последнего боя с системной королевой за власть таких желаний у нее больше не возникало. Это значило только одно. Коллективный разум считал ее вполне достойной и способной руководить. Он не проводил тестов, а она соблюдала вековые правила. Судьба системной королевы и ее флота, который она направила для удара по Салем, не волновала. И если бы та разгромила флоты Салем и вернулась с победой, тогда да, проблема возникала. Вновь мог наступить момент борьбы за власть. А сейчас таких кандидатов не наблюдалось. Корабли с установками телепортации королева хранила как зеницу ока, их осталось всего три. Остальные взорвались при попытке активировать установки. Срабатывала защита, но учёные приблизились к решению проблемы, и возможно, в скором времени удастся отключить многоуровневую защиту. И тогда свобода! Весь космос открывался перед тормоми. В системе Цурон назначена новая королева. Нападения со стороны Салем вряд ли стоит опасаться, они уже много раз нападали с завидной регулярностью. Теперь перестали, видимо, посланный флот доставил им много проблем. Иногда верховная королева прилетала на охоту. Такой дичи, как на планете Алкив, нигде в звёздном секторе больше не водилось. Дичь становилась всё более изобретательной, и охота превращалась в смертельно опасное занятие. Именно это и привлекало верховную королеву любовь к риску. После охоты она чувствовала прилив сил и желание работать. Стратегические планы, разработанные ранее, потускнели, ведь лететь к Солям обычным космосом тысячи лет смысла не имело. Постепенно системная королева перестроилась, занявшись разведкой, обнаружением и колонизацией близлежащих экзопланет. Если бы обо всём этом узнал император Атайкан известный Наверное, прекратил бы бессмысленные набеги. Но он не знал, и никто не знал. Делали все, чтобы нейтрализовать угрозу в лице Тормов. Над цивилизацией Тормов завис до моклов меч. Нет, не уничтожение, а перемен. Что может быть хуже уничтожения? Десант на планете Алкиф оставался без связи долгие месяцы. Больфы, сумы и даже кварты приспособились к местным условиям и активно размножались. Сфера влияния в доступной части джунглей поделены. Только салем ждали эвакуации, остальные расы в ней не нуждались. Между собой пока не воевали, потому что их интересы не пересекались. Пищевые цепочки разные, а территории на планете хоть отбавляй. Анор в очередной раз задействовал передатчик связи с орбитой. Тишина. Прошло несколько месяцев с того момента, как флот совершил налёт на Тормов. Передле чтобы ждали эвакуации, вот дипломаты с Оле мы ждали. Жили в лагере с бульфами. Это был оптимальный выход. Постоянно под защитой, да и свежее мясо всегда есть. Командир отряда Орфов понемногу становился вождём со всеми атрибутами: поединками, и захватами. Налёт цивилизованности постепенно слетал, но навыки десантников оставались, и они постоянно оттачивали их. Иногда на бульфов налетали тормы. Бульфы теперь знали точно, охота на них лучшее развлечение для тормов. Давай отпор никогда не переходили грань и не применяли оружие, чтобы не насторожить. Налёты заканчивались по-разному. Иногда гибли бульфы, иногда тормы. Ина когда обходилась без жертв, только ранениями. В целом жизнь вошла в обычную колею. Десант легализовался и занял свою нишу в биологической цепочке планеты. Набегов на тормов не делали, не имело смысла. По каким-то причинам тормов на планете не так много, и они не мешали жить. Да и демаскировать себя не хотелось. Вот если бы вопрос шёл о полном завоевании планеты, Так другое дело. Оно рождал, когда же поступит сигнал о прибытии корабля для эвакуации. Иногда собирал военный совет, присутствовали командиры раз. Совет носил номинальный характер. Доминировали больфы и их большинство. Приходило понимание, что десант на эту планету высадили зря. Каких-то значимых военных объектов не было, но больфов планета интересовала исключительно для заселения. И они активно размножались. Кварты во главе со своим командиром Унем заняли местность ближе к горам. Там климат не такой влажный. Хотели они эвакуироваться или нет, Уни никогда не говорил. Что касается сумов, то они чётко подчинялись приказам. Пока приказов покидать планету не поступало, Вот такая обстановка царила среди десанта, который просто обживал планету. При этом был один большой минус. Постепенно медикаменты заканчивались, а болезни никуда не делись. Если в ближайшее время не прибудут корабли, может начаться эпидемия. Адаптация на новой планете дела серьёзная. Там своя микрофлора, свои бактерии и вирусы, и ещё бог знает чего. Лок полностью освоился с ролью командующего флотом Тормов. Они его воспринимали как своего. Находясь в этой области звездной системы, он мог руководить флотом, поэтому решил проверить готовность объединенного флота к рейду. В целом подготовка шла полным ходом. Доложил маршалу о состоянии дел, на что тот ответил. Большое дело сделал. Вошел в контакт с Тормами. Стал командующим их флотом. Поэтому операции тебе руководить не с руки. Твоя задача в другом — легализовать системную королеву и прикрыть в случае необходимости. Поэтому объединенным флотом империи командовать буду я. Пока я не вижу больше кандидатуру». «Верное решение. Сам думал, как мне командовать двумя флотами с разными задачами». «Ладно. Этот вопрос разрешили». Смонтировал установки телепортации на корабль Тормов. Смонтировал, всё готово. Флот обучен и может действовать как в составе нашего флота, так и самостоятельно. Будешь действовать самостоятельно. Как там с системной королевой? Работает с новой стаей, надо бы её навестить. Времени прошло достаточно. Думаю, ты прав. Надо Не откладывая в долгий ящик, Маршал поднялся на орбиту и стартовал к планете Тос. Там его встретил Лок. Экипировал генератором связи с коллективным разумом и наблюдал со стороны за реакцией. Очень необычно. Совсем другое восприятие. Совершенно верно. Чтобы вы быстрее освоились, я подскажу, как и что делать, и какие тонкости общения с штормами нужно знать. Не помешает Вы теперь стали крупным специалистом в этой области. Жизнь заставила. Потренировавшись и слегка привыкнув к необычному общению в ментальном режиме, Квотов приготовился к полёту на планету. Торсон посмотрел на него и предложил переговорить с системной королевой отсюда, предупредить её о визите. А, может, лучше внезапно, чтобы не успела приготовиться, и мы увидим реальное положение вещей. В случае с тормами не сработает. Они делают всё добротно и чётко. Такого понятия, как пускать пыль в глаза, у них нет. Да и королева знает о вашем прилёте. Вы выходили в информационное поле коллективного разума стаи, и она вас засекла. Возможно, не определила, кто перед ней, хотя, скорее всего, определила. Убизил. Как мне с ней связаться? Очень просто. Вы сейчас в информационном поле коллективного разума. Сконцентрируйтесь на поиске системной королевы и увидите её энергетическую матрицу. Далее общайтесь ментально, то есть мысленно, так как будто она перед вами. Замысловато. Попробую. Королева возникла неожиданно, вернее, не королева, а её разум, который сразу пронзал маршала. Маршал, я вас ждала. С прилётом, о, вижу вы на арбитре. Да, королева только что прилетела. Лог доложил, что стая готова к самостоятельному пребыванию на планете. Она ослабила на него давление и отпустила сознание, узнав всё, что её интересовало. Информация порадовала маршал Вёльд честную игру без интриг. Здесь, в информационном поле коллективного разума, ничего скрыть нельзя. Тем более от королева. Действительно готова, но под присмотром старшей стаи, то есть вас, Салем, не союзников заметьте, а таких же, как они существ, только более опытных, на которых можно положиться и которые не предадут ни при каких обстоятельствах. Мы готовы взять такую ответственность на себя. Уже взяли маршал. Учёные Салем давно работают со стаей. И всё идёт хорошо. Надеюсь, о нюансах общения и иерархии Торсон вам рассказал? Да, я в курсе. В таком случае вы для новой стаи системная королева. Вот координаты, по которым следует совершить посадку катера. Квотов отключил прибор, посмотрел на Торсона. Ты слышал? Я системная королева. Как тебе такой титул? Титул высокий, выше только верховная королева. Ею будет император. Маршал резко взглянул на Торсана, но тот продолжил, игнорируя недовольство оппонента. Тормы не мыслят другими категориями. У них сложилась чёткая иерархия подчинённости. Они видят нашу энергетическую матрицу в коллективном разуме, и как мы выглядим, их не интересует. Хорошо, убедил. Ну что, пора на планету, посмотрим на новую стаю. Полёт на планету походил на экскурсию. Стая их встретила как старых знакомых. Лок-которцы на так вообще облепили со всех сторон, как своего друга. Пришлось королеве слегка приструнить молодёжь. Познакомились с молодой планетарной королевой, с которой придётся работать. Пообщались с учёными, живущими вместе с тормами. Ничего опасней не вызывало. Стая подрастает и, наверное, уже может обходиться без вашей опеки. Без моей, может. Без вашей нет. Количество салем на планете нужно резко увеличить. Через пару месяцев начнётся специализация членов стаи. Беззаботное детство заканчивается. Планетарная королева знает специализацию каждой особи. Ей нужно помочь, чтобы каждая особь могла заняться своим делом. То есть подготовить им рабочие места. Я поняла, что вы сказали. Да. Для того, чтобы они могли выполнять свои обязанности. Для особей флота нужно оставить несколько кораблей. Они на них будут учиться. Думаю, 10 хватит. В полня. С экипажами или без? Без экипажей учить будете вы, старшая стая. Кстати, можете учить на своих кораблях. но только внутренний дизайн не меняйте. Что нужно ещё сделать с новой стаей, чтобы вы могли покинуть её? Да, пожалуй, всё сделано. Верховную королеву представите вы, обладая статусом системной королевы. В коллективном разуме вполне можете это сделать. Только потренируйтесь и побольше находитесь в информационном поле коллективного разума. Учту. И если вас ничего больше не держит, пора приступать к осуществлению плана. Не возражаю. Я готов лететь. Командующий, на время моего пребывания во флоте выполняете все мои команды. Инициативы не проявляйте. Такой порядок. Локу Торсану ничего не оставалось, как только согласиться, а маршили спрашивать не стал. Тот летел на своём корабле Но прежде чем увести флот тормов к Столичной планете, маршал запросил разрешение императора. Тот колебался. Недавние события ещё стояли перед глазами. Насколько безопасен флот тормов? Абсолютно безопасен и находится под контролем. Командует флотом тормов Лок Торсон. Как это? Доложу по прибытии. Разрешаю. Под вашу личную ответственность. Маршал понимал, если что-то случится, ему головы не сносить, и подстраховался, подтянув флот империи поближе к столичной планете. На подготовку к старту ушло несколько часов. Системная королева прибыла на своём катере, передав планетарной королеве все бразды правления стаи и обозначив главенствующий статус императора. Я улетаю и прилечу нескоро. Возможно, не прилечу никогда. Тебе предстоит контактировать со старшей стаей и заботиться о своей. Вот так неожиданно закончилось детство планетарной королевы и наступила ответственность за стаю. Коллективный разум сразу возвёл её во главу принятия решений, сделав центром вокруг которого формировались все решения и действия стаи. Лок Торсон прибыл на флагман флота Тормов и сразу приступил к организации встречи с системной королевой. Действия производил в информационном поле коллективного разума, отдавая задания каждой особи, но каждой особи только на флагмане. Что касается кораблей флота, то только старшим гнездам, капитанам кораблей, а те уже сами организовывали выполнение поставленной задачи, обладая определённой свободой. Лок готовил флот к прыжку. Корабли совершили манёвр и приняли походный строй. Всё оружие деактивировано. За этим лог следил очень строго. А вот и катер Королевы, смонивирировав, плавно влетел в ворота транспортного авангара. Его закрепили. Королева сошла на палубу и в сопровождении особи обслуживания отправилась в свой отсек. Лог заметил, как коллективный разум наполнился её сознанием. Информационное поле чуть ли не искрило. Королева тестировала флот. Потом пришла ментальная команда совершить прыжок к планете Веронея. Лок понял. Системная Королева наблюдала за его работой, но промолчала. Значит, всё в порядке. Не оглядываясь на её мощное присутствие, выполнял свои задачи. Флот совершил прыжок и вышел точно по координатам, переданным маршалом. Потом совершил ряд манёвров и Лихов стал вместе с флотом на парковочную орбиту. Работники орбитальных комплексов с испугом смотрели на корабли Тормов. Они помнили, каковы эти в бою. Флот Тормов не давал повода для беспокойства, и постепенно всё вошло в прежнее русло. Лок доложил королеве о прибытии к планете Веронея. Королева не ответила, но он видел, что она приняла информацию. Пожи понял, она его учила общению на высшем уровне коллективного разума, где не стоит беспокоиться за выполнение приказа. Позже он оценил этот нюанс. Поступил запрос на связь от маршала, Лок сразу переключил его на системную королеву. С успешным прибытием на столичную планету Звёздной империи по-другому и быть не могло. Мои действия дальше. Вас приглашает император. Катер уже в пути. Возьмите на аудиенцию командующего Торсона. Только в порядке исключения. Командующие у Тормов занимаются только флотом, политикой отдела королев. Для информации на будущее. Принято, буду иметь в виду. За исключение, спасибо. Лок получил приказ королевы сопровождать её к императору, поэтому спустился и поднялся на борт катера. Кораблево разместилось в специальном отсеке со всеми удобствами для физиологии торма. Стартуйте, командующий. Флот в режиме пассивного ожидания. Отвечать ничего не нужно, только делать. Исполнение отслеживалось в информационном поле. Лок дал команду пилотам стартовать и занял своё кресло. Полёт с орбиты до поверхности планеты занял минут 40. Катер опустился на крышу здания правительства. Первой сошла королева. За ней следовал Лок. У Трапа их приветствовали стратег Фер и министр Троп. С прибытием на планету Веронея! Как прошел полет? Не утомились? Лок почувствовал нечто вроде раздражения. Ничего не значащие и ни к чему не обязывающие вопросы вежливости раздражали королеву именно своей необязательностью, ненужностью. иня функциональностью. Для тебя хорошо. Рада вас снова видеть. Слоком оба поздоровались тепло и как-то сочувственно. Император ждёт, прошу следовать за мной, предложил Уфер. До покоев императора проследовали без приключений. В тронном зале навстречу королеве поднялся и пошёл сам император. Вот снова вы у меня в гостях. Прошу, проходите, располагайтесь. Разговор будет долгим. Предлагаю устроиться в комнате отдыха, так сказать, в неформальной обстановке. Королева ещё не знала, что такое неформальная обстановка, и согласилась. Император провёл королеву в смежный зал с накрытым столом, для королевы отдельно. Лока рассказала о предпочтениях королевы в невольере, только напитки. Королева ползла за императором и удивлялась обильной, совершенно нефункциональной роскоши и большому количеству драгоценных камней и металлов. Тормам такая обстановка претила. Понять тягу к драгоценным металлам она до сих пор до конца не могла. Но так было, и королева понимала: для Салем это слабость. Кто бы мог подумать, что их слабость не в бою? а в любви к драгоценным металлам. Значит, можно дать много металла и получить планету. Невероятно для Тормов, а подкупи она еще не знала. Однако акцентировать на этом внимание не стала, понимая, что император делает ей большие любезности дружеским приемом. О дружбе Тормы не знали, только четкая функциональность в распределении обязанностей. Королева находила всё больше слабостей в солем в устройстве их общества. Системная королева неплохо изучила цивилизацию и понимала поведенческие мотивации. Одного пока не могла понять, как они размножались, если были бесполыми. При случае решила поинтересоваться. Уселись за столом. Император активировал прибор связи с коллективным разумом, королева быстренько свернула свои мысли. О, как удобно, раздался ментальный голос императора. Я рада, что вам нравится наш способ общения. Он и правда очень рационален и позволяет быстро решать вопросы. Нас кто-нибудь слышит сейчас? Только командующий Лок Торсон. Он овладел искусством работы в информационном поле коллективного разума. Для вас это тоже работа? Нет, повседневная жизнь. Если он продолжит контактировать таким образом, то для него это тоже станет обычным делом в повседневной жизни. Вы ведь общаетесь в аудиорежиме и не задумываетесь над тем, как это необычно и нерационально. Вы просто так живёте. Вот у нас примерно так же. Хорошее сравнение. Ярко. Командующий Тороса, а вы как думаете? Вначале очень необычно, А потом необходимость говорить отпадает. Это как работа на биологическом компьютере. Каждый видит каждого, и каждый знает, что делать и когда. Смотри, а то и вправду превратишься в тормоза. В настоящий момент так и есть, по-другому нельзя. Я командующий флотом тормов. Невероятно. Потом обратился к маршалу. Доложите о готовности операции Космический шторм. В течение часа Квотов докладывал детали операции, подкрепляя выкладками и схемами. Насколько я понял, наш обезжёнённый флот выходит из прыжка, наносит удар и уходит, получив догонку залп от флота Торсона. Именно так. Основная часть начинается именно с этого момента. Наш флот уходит, а флот присутствующий здесь Королевы под командованием локо Торсона остаётся. «Королева, вам слово. Как будут развиваться события дальше?» Королева передала информацию через генератора связи. То, на что она потратила бы минут сорок, уместилось в несколько секунд. Фер и Троп ждали аудиосообщения, королева молчала. А Лок наслаждался их растерянностью. Генераторы у них имелись, но почему-то они не воспользовались ими, не подключили. Ответ звучал примерно так. Далее она сканирует коллективный разум цивилизации, признаёт и принимает в информационное поле. Об этом сразу узнаёт Верховная Королева и незамедлительно связывается со мной. Я докладываю о выполнении приказа и возвращении. Мой авторитет системной Королевы так вырастает в коллективном разуме, что не умещается и требуется повышение статуса и свободы воли. Но у Тормов высшей системной королевы только верховная. Вывод один. Дальше поединок за власть. Однажды я уже проводила такой поединок и проиграла, но верховная королева оставила мне жизнь, приговорив к смерти другим способом, отправив к вам. Ошиблась. Не могла предположить, что я с флотом выживу и найду с Салем контакт. Слабое звено плана поединок. Вы проиграли один раз, можете проиграть и второй. Исход поединка неизвестен. На моей стороне преимущество. Я несколько месяцев тренировалась со специально созданным роботом. А почему не с живым Тормом? Ни один Торм не будет биться против королевы и с королевой. Лучше погибнуть от ее лап. Поэтому у Верховной Королевы нет опыта, кроме врожденного. А у меня еще и приобретенный в тренировках. Благодаря командующему Локу я тренировалась с роботом. Можно надеяться на вашу победу? Вполне. Но риски есть. Сто процентной победы никто гарантировать не может. Случиться может всякое, и ситуация пойдет по другому сценарию. Но до этого, думаю, не дойдет. Коллективный разум предсказуем и действует раз за разом одинаково миллионы лет. Допустим, вы станете верховной королевой. Какие шаги вы предпримите в отношениях с нами? Оставлю всякие попытки завоевать ваш звездный сектор и обращу взор тормов на другие направления экспансии. То есть никаких контактов, Никаких мирных договоров не планируете? Нет. Тор мы никогда ни с кем не договаривались. Вы первые. И к чему это привело, известно. Как же тогда мы будем контактировать? Фундамент такого контакта уже заложен. У вас есть новая стая Тормов. Они существенно отличаются от тех Тормов, которые находятся там, в цивилизации. Главное отличие новый коллективный разум, совмещающий в себе два вида Тормов и вас, Салем. Можно использовать этот повод для полётов туда и обратно, и тут я вижу хороший выход. Вы позволили колонизировать вашу планету Тос, и я разрешу колонизировать одну из наших планет, обеспечив безопасность колонистам. Сильный шаг. Достойный. Принимается. Планету можно выбрать? Если есть пожелание, я рассмотрю и приму решение. Подвожу итог. Вы становитесь верховной королевой, но кардинально ничего не меняется. Просто вектор вашей экспансии поменяет направление, исключив нас из списка потенциальных целей. И это немало, император, поверьте мне. Торм и другие настолько, что не смогут вести себя иначе. так их создала эволюция. Допустим. А как же тогда стая, которую вы оставляете у нас? Стая не цивилизация. Масштабы другие, и я смогла скорректировать развитие на уровне нахождения зародыша в яйце. В настоящий момент стая развивается по новому пути. У неё другой коллективный разум с новыми базовыми установками. Остаётся только весьма сложный вопрос, скорее для Салем. Вопрос коммуникаций. В аудиорежиме тормы не общаются и никогда не поймут этот способ общения. Только развитие технологий позволит вам встать или, наоборот, тормам встать на одну с вами интеллектуальную ступень. Такие приборы, как у вас сейчас, прорыв в технологии общения. Ваши учёные работают над их усовершенствованием, и скоро такой прибор превратится в малозаметную часть вашей экипировки. позволяющую контактировать и просто жить в стае свободно. Вы будете воспринимать стаю, а стая будет воспринимать вас. Учёным я оставила все выкладки и поведенческие модели. Вам останется только посещать планету как верховный королева, корректировать коллективный разум и назначить системную королеву. Такая иерархия руководства, и её нельзя нарушать. Следующее поколение появится по вашему времени исчислению через 10 лет. Вполне достаточно времени, чтобы научиться воспринимать стаю. Если обстоятельства позволят, я буду периодически навещать планету. Будем признательны. Вы у нас желанный гость. Как нам с вами контактировать, понятно на неофициальном уровне? На первых порах исключительно через командующего Лока Торсона, члена нашей цивилизации. Он это заслужил упорным трудом. Ему позволено совершать любые маневры, никого не ставя в известность. Кроме меня, конечно. Я установлю с ним коммуникации в обход коллективного разума. Благодарю за обстоятельную беседу, все точки над «и» расставлены. Предлагаю приступить к реализации наших планов незамедлительно. Вы готовы? Готово. Расстались довольны и друг другом. Не поднималось лишних вопросов, не ставилось невыполнимых условий. Будущие отношения устраивали обе цивилизации. Обеспечивалось присутствие цивилизации в звездных секторах на планете Тос. А Тормов император попросит передать планету Алкиф. Таким образом удастся разрубить узел с десантом. Королеву никто в известность о десанте на планете Алкиф не ставил. Решили провести операцию секретно. Королева покинула дворец и отправилась в свою резиденцию отдохнуть и приготовиться к предстоящей операции. Сил на новую стаю потрачено много, но оно того стоило. Будущее покажет, насколько прозорливой она окажется, ведь стая может оказать влияние на развитие обеих цивилизаций. Пока королева отдыхала, император продолжил совещание. В беседу с королевой никто не вмешивался, по окончании он повернулся к Локу Торсону. Что думаете по поводу всего нашего мероприятия? Не слишком ли сложно закручивается спираль будущего? Не без этого, но шаг вперёд несомненный. Уже то, что мы научились понимать коллективный разум и контактировать в нём с тормами, большой прорыв. о котором некоторое время назад и мечтать не могли. Коллективный разум для нас находился за семью печатями. Нужно продолжать работать в этом направлении, и, думаю, недалеко будущее, когда мы сможем сами стать коллективным разумом и диктовать правила игры. Позитивно и реально. А что по поводу настоящего? Нужно проводить операцию без вариантов. Успешное внедрение королевы во власть снимет множество вопросов в ближайшем будущем. Ну а к дальнему мы готовимся. Главное, выиграем время при игре на большой доске Вселенной. Вы лично готовы к той роли, которая вам отведена? Я готовился к ней все эти месяцы и выполню своё предназначение, не подведу. Ваша роль в предстоящей операции самая сложная. Наш флот выйдет из портала, постреляет и уйдет обратно. А вам придется проводить операцию самому, в полной изоляции. Вы правы. Надежда только на поддержку системной королевы. До сих пор она не давала поводов сомневаться в своих намерениях. Да кто их разберет с их коллективным разумом? На этот момент ничего лучше придумать нельзя. Разрешаю проводить операцию. Маршал, когда начало? Предполагаю, операцию начать через неделю. Пусть королева всё обдумывает и настроится на победу. Даже такой аспект есть у Тормов. Есть император. Как будете эвакуировать посольство? Нужна ли эвакуация квартафов и сумов? Самый сложный вопрос всей операции. Будем действовать как в прошлый раз? Флот наносит удар, под его прикрытием на ближнюю орбиту телепортируется крейсер с наставником Скотом, тем самым, который высаживал десант в прошлый раз. Крейсер замаскирован под корабль Тормов. Успеет он снять десант? Времени у него мало. В данном случае времени недостаточно. Тормы будут заняты ударом наших флотов, потом погоней, ну и появлением Королевы. Так что люфтов во времени есть. На мой взгляд, нельзя действовать в режиме маскировки под тормов. Почему, стратег? Если раскроется нюанс с маскировкой, под удар ставится вся операция. Верховная королева тут же проверит все корабли, прибывшие с системной королевой, и обнаружит наши замаскированные. Маршал, слушаю вас. Стратег прав. Такая опасность есть. И что? Риск оправдан? На кону будущее нашей цивилизации. Нет, не оправдан. Предлагаю отказаться от эвакуации. Когда королева передаст нам планету Олкиф, всё будет можно провести без всякого риска. Разумно. Что думаете, министр? Пусть подождут. Больше ждали. А припасы и медикаменты мы им сбросим. Так-то и быть. Ещё вопросы, требующие моего вмешательства, есть? Вопросов никто не задал. Совещание ко всеобщему удовольствию закончилось. Маршал и Лок отправились в штаб к Сулову уточнять детали операции. Император просил задержаться тропой эфира. Те начали гадать, зачем. Реальность превзошла все ожидания. Пора обсудить структуру власти. или администрацию императора Звёздной империи. Предлагаю следующую структуру. Во главе император, глава администрации императора Фер, координаторы представителей цивилизаций, Троп, председатель правительства, министры и состав правительства смешанный. Организация правительства на вас, Троп. Контроль за вами, Фер. Думаю, верхний эшелон власти таким и должен быть. Мы образующая цивилизация. Кварты поупираются, но согласятся. Сумы согласятся сразу. Киторов спрашивать никто не будет, как впрочем и Больфов. Произвожу назначение волевым порядком и озвучу завтра на высшем совете. Вам там быть обязательно. Командующий Квотов исполняет обязанности министра обороны империи. Очень довольные тропы Фер поблагодарили императора и заверили, что не пожалеют сил на новом поприще. Не сомневаюсь. Приступайте к исполнению новых обязанностей. Совещание закончилось. Все разошлись. Император остался один. Ситуация складывалась благоприятная по всем направлениям. Поводов для особого беспокойства не было. Со временем всё уляжется и притрётся, империя начнёт набирать силу. А что дальше? Одному Богу известно.